295. Однажды случилось спутнику переходить через стремительный горный поток. Было очень опасно. Малейшее неосторожное движение или шаг мог унести в пучину. Но выхода не было и не было иного пути. Позади обвал завалил горную тропу, путь был лишь вперёд. И человек сделал то, чего никогда не отважился бы сделать в обычных условиях жизни. Невозможность отступления и безвыходность положения дали ему нужные силы и смелость. С камня на камень, заливаемый водой, он всё же поток перешёл, в каждое мгновение рискуя жизнью. Часто безвыходность условий и невозможность обратного пути помогают совершить невозможное. Позади сжижено всё, на месте стоять нельзя, значит, путь остаётся лишь только вперёд.